Детишки поглядывали на меня с вопросом, мол, чего ты мнешься, давай, помогай, но я не спешил, не излорадство, как может быть они подумали, а руководствуясь древним врачебным правилом, подчеркнутым в тех же справочниках, не навреди, сейчас ведь новусы живы и помирать не собираются вроде, а что будет, если я извлеку эти палки, вдруг они от потери крови кончатся, или еще от какой заразы. Мне же неизвестно, что из себя представляют колья там, внутри их тел». Снова заиграла музыка. Та самая итальянская опера с английским припевом, которая помогла войти в боевой транс. Побродив среди неподвижных тел, суперов и их несостоявшихся пленителей, я отыскал источник звука. Смартфон, выпавший из клатча девушки лет семнадцати. Не помню, честно говоря, как ее звали. Поднял аппарат и увидел на его экране слово «мама». «Мда, мне что, еще с родителями придется объясняться?» Мелькнула мысль свалить из бара, предоставив суперам самим разбираться со своими искалеченными детишками, но я отогнал ее сразу. «Да-да, было бы, конечно, здорово, но меня уже увидели все, так что смысла прятаться от надвигающейся задницы не было. Да и вообще, я же типа герой, спас школоту от похищения, покрошил супостатов». Правда, непонятно, от кого пришли злодеи, и не влезаю ли я сейчас в такие разборки, от которых лучше держаться подальше. «Слушаю», — произнес я. «Кто это?» — холодно осведомился женский голос в ответ. «Здравствуйте, мама. Можно я теперь так буду вас называть? Дочка ваша сейчас спит, утомилась после. В общем, устала она и прилегла. Подавив неуместное веселье, я представился». «Ланской?» «Польских» поправил ее я, что они привязались все со сменой фамилии. «Что с Наташей?» «В пузикол, а вокруг письмена. Наверное, что-то случилось. На бар Ильм совершено нападение. Агрессоры уничтожены, дети повреждены, но живы. Сюда бы врачей вызвать». «Ты напал на наших детей?» «Надо было наставнику звонить. Или Вадиму». «Нет, я как раз убил тех, кто на них напал». Нет, послушайте, женщина. Не надо на меня орать. Вызывайте врачей или кто там нужен в такой ситуации. И приезжайте сюда. Я тут буду. Можете в лицо мне потом покричать. Давайте, поднимайте всю клановую конницу и сюда. Я трубку кладу. Дипломат. Точно. Антонина. Не Вадиму надо звонить. Не наставнику, а дипломату Ланских. Ее сфера деятельности. Без вариантов. Тонь. Уже со своего телефона набрал я девушку. «Да мне пофиг, что тебе не нравится. Слушай сюда. Я в баре эльм Тут какие-то люди напали на детвору местную. Я их покрошил и теперь не знаю, что делать. Да не школоту, дура, а тех, кто на них напал. Да, обычные люди. Перебили тут всем суставы, колья в животы воткнули и голосовые связки перерезали. Нет, я ничего не трогал. Только боевиков положил. Да, до смерти. Нет, блин, не мог живого оставить. Они, знаешь ли, со стволами были. Тоня». Я сижу и жду развития событий. Убегать не собираюсь. Ах, я все-таки молодец. Польщен. Сама дура. Жду. Ну все. Девушка уже сама всех обзвонит и попытается представить меня героем. Что факт, между прочим. А не агрессором-чудовищем. С учетом отношения суперов к ликвидаторам, непростая работенка. Но она уверен справится. А мне остается только ждать. Потом я нашел Дарта, угостившего меня коктейлем, и поведал ему, молчаливому, о том, что он безответственный мудак. Но именно его поведение и спасло жизнь всем, включая меня. И поэтому я на него не в обиде. И даже готов потом выпить мировую после его выздоровления. Но, разумеется, пиво, а не этой, новусовской огненной воды. Пацан, судя по мутному, полному боли взгляду, слушал меня не очень внимательно. Но это и не важно было. А потом прибыла кавалерия. Довольно быстро, кстати.